Но прежде чем звонить оружейникам, подождал пять минут. По опыту узнал, не следует беспокоить людей, пока экспертиза не закончена. И тянул время. Однако пять минут показались Босх очень долгими. Пока он звонил, Эдгар и Райдер нависали над его столом, чтобы узнать о результатах. Наступил ключевой момент расследования, и каждый это понимал. Босх попросил к телефону Лестера Пула эксперта, которому поручили их дело. Они сотрудничали и раньше. По виду пул напоминал гнома. Его жизнь была связана с оружием, хотя сам он, гражданский, вольно полицейского управления, оружие не носил. Но среди оружейников не было более знающего эксперта, чем Лестер. Он не признавал никого, кто звал его Лес, настаивал, чтобы его называли Лестером или просто Пулом, но не фамильярничали. Однажды он признался Босху, что ведет себя так, потому что ужасно боится, если приживется сочетание Лес-Пул. Вопрос лишь во времени. Зубоскалы-копы превратят его в Сеса-Пула. «Лестер, это Гарри!» — произнес Босх, когда эксперт подошел к аппарату. «Сегодня утром ты для меня самый главный человек. Есть что-нибудь?» «Хорошая и плохая новости». «Давай сначала плохую». «Я только что закончил работу и рапорт пока не написал, но могу сообщить следующее». Пистолет тщательным образом вытерли, никаких следов отпечатков пальцев. Серийный номер убийцы свел кислотой и восстановить его не удалось. Это плохая. А хорошая? Пуля выпущена из этого оружия, полное совпадение. Босх взглянул на Эдгара и Райдер и показал им большой палец». Они ударились ладонями, и Райдер подняла большой палец, чтобы видела Билетс сквозь стеклянную перегородку. Босх заметил, как лейтенант взялась за телефон и решил, что она звонит Грексону в службу прокурора округа. Пул заверил, что к полудню завершит рапорт и переправит с курьером управление. Босх поблагодарил, повесил трубку и вместе с Райдером Эдгаром направился в кабинет Билетс. Она еще минуту разговаривала по телефону, Бог теперь точно понял, что именно с Грегсоном, затем подняла голову. «Вот кто настоящий везунчик», – прокомментировала Билец. «Ему положено», – отозвался Эдгар. «Ну так к чему мы пришли? Отправимся в Лас-Вегас и притащим из пустыни за задницу этого проходимца», – ответил Эдгар. Грексон того же мнения. Собирается сам съездить в Лас-Вегас на слушание. «Если не ошибаюсь, оно состоится завтра утром». «Да», — кивнул Босх, — «но я хочу вылететь туда уже сегодня. Подобью пару незаконченных дел, может, попытаюсь встретиться с подружкой Алиса и все организую, чтобы немедленно вернуться, как только судья даст добро». «Хорошо», — согласилась Билец и обратилась к Эдгару и Райдер. «Вы решили, кто из вас поедет с Гарри?» «Я», — поднял руку Эдгар, «кис больше сведущий в финансовых вопросах, а я помогу Гарри приволочь сюда клиента». «Договорились, что-нибудь еще?» Босх сообщил, что происхождение пистолета установить невозможно, но это не подпортило эйфорию от результатов баллистической экспертизы. Казалось, последний рывок и дело закроют. Поздравив друг друга, детективы разошлись, и Босх вернулся к своему телефону. Он набрал номер Фелтона из полицейского управления метро. Капитан ответил сразу. «Фелтон, это Босх из Лос-Анджелеса. Как дела, Босх?» Решил, что вам будет интересно узнать. Пистолет проверили. Убийца Алиса стрелял из него. Капитан присвистнул в трубку. Черт побери, превосходно. Счастливчик Лаки расстроится, когда услышит об этом. Скоро прилечу и все ему расскажу. Отлично, когда у нас появитесь? Пока не решено. Что по поводу слушания об экстрадиции? Не перенесли? Назначено на завтрашнее утро. Да но на всякий случай попрошу кого-нибудь перепроверить. Предполагаю, что адвокат Гашена попытается мутить воду, но у него ничего не получится. Последняя улика все перевесит». Босх сказал, если коллеге потребуется поддержка, в Лас-Вегас прибудет Грексон. «По-моему, лишний труд, — заметил капитан, — но все равно добро пожаловать. Я ему передам. А у меня к вам просьба. Может, найдется свободный человек? Есть одно незавершенное дело — Оно не дает мне покоя. Какое? Подружка Тони. Работала танцовщицей вдоль, пока в субботу. Гашен не выгнал ее.